— Уезжаешь? Вот и уезжай, пожалуйста. — Светик, ты же сама говоришь, что повезло. Он опять тоскливо обвел глазами комнату. Новый чемодан желтой кожи выглядывал из-за шкафа, как сообщник. — И вовсе я не сержусь, езжай. Я подарок принесла. — Не сердится, — скрипнули половицы. Светлана открыла сумочку и достала зеленый цилиндрик. — Ох, спасибо. Зажигалка. Вроде принцесса потянула за нитку. Ходок схватился за сердце. Десантница сильным, но женским движением подхватила его под локти и посадила. Он пробормотал: "Здесь красивая местность". "Линия 2", сказала женщина. "Ты угол 6. Слушаю тебя, линия 2". "Да что слушать? Действуй по схеме вирус". Получи посредник пять мыслящих и езжай. Они тихо посмеялись. Угол 6 спросил: "Тебя забрать?" Линия 2 Пошевели мозгами, сказала Линия 2: "Они только этого и ждут, чтобы мы засыпались". "Забрать? Придумываешь тоже." "Слушаюсь." Угол спрятал посредник в боковой карман пиджака, висящего на шкафу. Линия 2 помогала, придерживала вешалку.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 «Алёха, давай к калитке, больно долго ждём». Алёшка выбрался из-за штабелей, юркнул за калитку и прислонился к водосточной трубе на уличной стороне дома. По плану он должен был определить, осталась принцесса десантником или нет. Предполагалось, что она выйдет из дома раньше ходока. Действительно, через несколько минут линия 2 вышла из подъезда, миновала Алёшу, И за цоколок по улице, застроенной маленькими домами с палисадниками. Перед одним палисадником сидели на лавочке двое мужчин, а третий курил стоя рядом. Он предупредил: "Приближается". Валерка примостился на свободном конце лавочки. У него заметно дрожали пальцы. Он поглаживал котенка, успокаивал, хотя полосатое крошечное существо мирно спало. Линии 2 подходила к ним.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 Было самое время. По мостовой, временами ныряя в тень старых тополей, громыхала Волга. Такси. Человек с удостоверением сказал водителю. «Клиент будет трудный, Корякин. Вы помогите ему укладывать багаж». «Будет сделано, товарищ капитан. Сигнал прежний?» «Да, мальчик поднимет руку». Капитан повернулся и мягкой уверенной походкой ушел во двор. Второй,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 Весело подмигнул мальчишкам. Водитель поднял крышку багажника. А Степка и Алешка растерялись. Улыбается. Весело, по почеловечье. Степан даже подался вперед всем телом и чуть не развалил доски. А ходок увидел это и заржал. Знакомым регатом, как ржали те трое в подвале. Степан поднял руку. Сейчас же офицеры подступили к машине, и капитан заговорил. «Товарищ Лозовой, здравствуйте!»